или специальным исследованием, открывающим какие-то ещё не изученные моменты данного процесса. Книга содержит полемические заметки, затрагивающие лишь те аспекты рассматриваемой проблемы оценки сущства и последствий крещения Руси, к которым чаще всего обращаются богословско-церковные круги Московской патриархии и на которых наиболее охотно паразитируют клирикальные антикоммунисты из русской зарубежной церкви. Студия по содержанию современных богословских публикаций и церковных проповедей по проблематике эмигрантских клирикальных изданий, подвергнутых критическому разбору в советской научно-атеистической литературе последних лет, главными объектами полемики в настоящее время являются следующие проблемы: уровень развития Древней Руси накануне принятия князем Владимиром христианства в качестве государственной религии Киевской державы. Предпосылки, причины и обстоятельства христианизации древнерусского общества, продолжительность и результативность процесса утверждения византийской разновидности христианства на Руси и в России. Прямые и косвенные последствия насаждения христианства киевским князем Владимиром и его преемниками. Состояние современного русского православия в канон его тысячелетия. Именно по данному вопросом и только по ним автор книги полемизирует с богословами Русской православной церкви и разоблачает клирикалов антисоветчиков из русской церковной эмиграции. В ходе полемики богословскими искажениям, легендам и клирикальным извращениям мифам противопоставлены достоверные выводы науки, подкреплённые фактами отечественной истории и свидетельствами современности. Эти выводы и факты взяты автором из фундаментальных работ дореволюционных и советских исследователей, из трудов наиболее крупных историков, изучавших все переплёты сложного, длительного и внутренне противоречивого процесса утверждения христианства в княжеской Руси и его распространения в царской императорской России. Постойка книга адресована не только атеистам, но и верующим, в частности приверженцам русского православия. А последние нередко с предубеждением относятся к аргументации учёных, касающихся религиозно-церковных проблем. Автор обращался за доводами также к богословам и церковным историкам, компетентность и православность которых не ставится под сомнение Московской патриархией. Сила определённых обстоятельств своего времени, а также благодаря исследовательской щепетильности, заставлявшей их следовать в своих изысканиях franktum, а не предписанием церковного руководства, некоторые из них непредвзято подходили к освещению ряда важных моментов в процессе христианизации Древней Руси, и поэтому их выводы близки к научным. Верующие доверяют этим выводам больше, чем доводам исследователей атеистов. Вот почему в книге большое количество ссылок не только на источники и научные публикации, но и на разнообразную религиозную литературу, от богословских трудов до церковной периодики. Автор надеется, что приведённые им факты помогут атеистам прочнее опираться в пропагандистской работе на научный анализ процесса христианизации Древней Руси, а верующим дадут возможность наглядно убедиться в том, что их мистифицированные представления о данном процессе почеркнутые из церковных источников, зиждутся на таких зыбких основаниях, как религиозный субъективизм и незнание отечественной истории. Глава 1. Русь до принятия христианства. В период подготовки к тысячелетней годовщине начального этапа принятия христианства в качестве официальной религии древнерусского государства богословско-церковные круги Московской патриархии заметно активизировали свою религиозную деятельность. Пользуясь моментом, они стремятся извлечь из этого юбилея максимум пользы для современного русского православия. И всё же их главная забота убедить советских людей не только верующих, но и атеистов в том, что крещение жителей древнего Киева было не просто одним из важных событий отечественной истории, а её фактическим началом, якобы определившим всё содержание последующего исторического развития.